Стивен Кинг. Долгий Джонт. Заканчивается регистрация на джон рейс номер 701. Приятный женский голос эхом прокатился через голубой зал Нью-Йоркского вокзала Порт-Оссорити. Вокзал почти не изменился за последние три сотни лет, оставаясь по-прежнему обшарпанным и немного пугающим. Записанный на пленку приятный женский голос, служивший, наверное, самой привлекательной его чертой, продолжал. «Джон Трейс до уайтхед сити планета Марс. Всем пассажирам с билетами необходимо пройти в спальную галерею голубого зала. Пожалуйста». Убедитесь предварительно, что все ваши документы в порядке. Благодарим за внимание. Спальная галерея на втором этаже, в отличие от самого зала, вовсе не выглядела обшарпанной. Ковер серого цвета с перламутровым блеском от стены до стены, белые, как яичная скорлупа, стены с репродукциями приятных для глаз абстракций, мягкие, успокаивающие переливы света, сходящиеся в спираль на потолке. На одинаковом расстоянии друг от друга по 10 в ряд размещались в галерее 100 кушеток, между которыми двигались сотрудники джонт службы Пятеро стюардов развозили стаканы с молоком и тихо подбадривающе переговаривались с пассажирами. Стоявший у входа рядом с вооруженным охранником, дежурный проверял документы у запыхавшегося бизнесмена со сложенным номером «Нью-Йорк Интертаймс» под мышкой, который едва не опоздал на свой рейс. С противоположной стороны Пол плавно спускался желобом в 5 футов шириной и длиной футов 10, уходящим в открытый дверной проем. Вся конструкция немного напоминала детскую горку. Семейство Оутсов расположилось на четырех стоящих рядом кушетках в дальнем конце галереи. Марк Оутс и его жена Мерлис по краям, дети между ними. Папа. «А ты расскажешь нам про Джонт?» — спросил рики «Ты обещал?» «Да, папа, ты обещал!» — добавила Патриция и безо всякой причины захихикала тоненьким голосом. Бизнесмен мощного телосложения посмотрел в их сторону, затем снова вернулся к папке с бумагами. Он лежал на спине, сдвинув вместе ноги в начищенных до блеска ботинках. Со всех сторон доносились приглушенные звуки разговоров, шорохи, шелест одежды. Пассажиры устраивались на своих местах. Марк посмотрел на жену и подмигнул. Мэрлис подмигнула в ответ, хотя волновалась она не меньше Патти. Что, по мнению Марка, было совершенно естественно. Первый Джонт в жизни для всех, кроме него. За последние шесть месяцев, с тех пор, как он получил уведомление от водоразведочной компании «Тексас Уотер» о том, что его переводят в Уайт-Хэт-Сити, они с Мэрлис множество раз обсуждали все плюсы и минусы переезда с семьей и в конце концов решили, что на те два года, которые Марку предстоит провести на Марсе, они переселятся в Уайт-Хэт-Сити вместе. Сейчас же, глядя на бледное лицо Мерлис, Марк гадал, не сожалеет ли она о принятом решении. Он взглянул на часы и увидел, что до Джонта осталось еще около получаса. Вполне достаточно времени, чтобы рассказать детям обещанную историю. Это, возможно, отвлечет их и успокоит. Может быть, даже успокоит Мерлис. «Ладно», — сказал он. 12-летний Рики и девятилетний пад смотрели на него не отрываясь. Через два года, когда они вернутся на землю, Рики уже начнет засасывать трясина зрелости, а у Пат, наверное, появится грудь, и в это верилось с трудом. «Дети будут учиться в крошечной школе в Уайт-Хэт-Сити сотней других детей инженеров и геологов компании, и не исключено, что через несколько месяцев его сын уже отправится на геологическую экскурсию на Фобос. Трудно поверить, но это так». «Как знать?» – подумал Марк, усмехнувшись. «Может быть, это развеет и мое беспокойство тоже?» «Насколько нам известно...» «Начал он. Джонт изобрели около 320 лет тому назад, примерно в 1987 году. Сделал этот человек по имени Виктор Карун. Открытие он совершил в ходе работы над частным исследовательским проектом, который финансировало правительство. И в конце концов правительство присвоило себе результаты его работы». Между правительством и нефтяными компаниями шла тогда настоящая война. Причиной же того, что мы не знаем точной даты открытия, является некоторая эксцентричность Каруна. «Ты имеешь в виду, что он был сумасшедшим, папа?» — спросил Рикки. «Эксцентричный — значит, чуть-чуть сумасшедший, милый» пояснила Мэрилис и улыбнулась Марку, которому показалось, что она выглядит уже не так обеспокоенно. «А -а -а. «Короче, он довольно долго экспериментировал с новым процессом, прежде чем информировать правительство об открытии», продолжил Марк. «И то сделал он это только потому, что у него кончились деньги и его не хотели больше финансировать». В дальнем конце помещения бесшумно открылась дверь, и появились еще двое служащих, одетых в ярко-красные комбинезоны Джонт-службы. Перед собой они катили столик на колесах. На столике лежал штуцер из нержавеющей стали, соединенный с резиновым шлангом. Марк знал, что под столиком, спрятанные от глаз пассажиров длинной скатертью, размещаются два баллона с газом. Сбоку на крючке висела сетка сотни сменных масок. Не желая, чтобы его семья заметила представителей леты раньше, чем будет необходимо, Марк продолжал говорить. «Если у него будет достаточно времени, чтобы рассказать историю до конца, они встретят их буквально с распростертыми объятиями, когда узнают, что их ждет в противном случае». «Вы, конечно, знаете, что Джонт — это телепортация, не больше и не меньше», — сказал он. «Иногда в колледжах преподаватели физики или химии называют его «процессом Каруна», Но это не что иное, как телепортация. И именно Карун, если верить истории, дал этому процессу название Джонт. Он любил фантастику, и когда-то ему попался под руку роман Альфреда Бестера «Моя цель звезды». Так вот, этот Бестер заменил в романе слово «телепортация» словом «Джонт». Только в его книге для того, чтобы джонтировать, достаточно было всего лишь подумать об этом, что на самом деле невозможно. Один из служащих надел на штуцер маску и вручил ее пожилой женщине в дальнем конце комнаты. Она взяла маску, глубоко вдохнула и, обмякнув, тихо откинулась на кушетку. Юбка ее при этом чуть сползла вверх, обнажив дряблые ноги, испещренные варикозными венами. Один из сотрудников джон-службы заботливо поправил юбку, а второй тем временем отсоединил использованную маску и прикрепил к штуцеру новую. Как пластиковые стаканы в мотелях. Марка беспокоила Патти, поскольку она все еще была возбуждена. Раньше ему приходилось видеть, как детей иногда удерживали на кушетках, и как они, случалось, кричали, когда им подносили резиновую маску. Видимо, для ребенка такая реакция вполне естественна. Но зрелище это не самое приятное, и ему не хотелось, чтобы подобное произошло с Патти. За Рика он почти не беспокоился.